стали приближаться, выхватив мечи. Тангор обернулся к трону Хранителя, но и лорвис уже растворился среди теней. Тангор, хохоча, повернулся к стражникам. Перед ними варвар имел преимущество. Он находился на возвышении на платформе и прекрасно этим воспользовался. Один сапог расквасил лицо ближайшему стражнику, и тот повалился на клинки подходивших сзади товарищей. Древка копья ударила другого стражника по затылку, переломив ему шею с хрустом, который был слышен даже среди общего шума. Затем варвар-наконечником копья перерезал горло еще одному нападавшему. Голова оказалась почти отсеченной от тела, и стражник упал, заливаясь кровью. Среди звона стали Тангор ревел строфы валькарской боевой песни. «Крови горячее вино молодое Горму отцу преподносит рука. Девы войны, как гроза над землею, Бой словно песня стального клинка». Он убил уже пятерых, когда по затылку его плашмя ударил меч. Варвар упал на груду стонущих тел, и копье вырвали из его рук. Когда связанного валькара вновь подняли на ноги, он смеялся. «Могу поспорить, что этот сопливый губошлеп Сарк никогда не видел, как дерутся мужчины, если он визжит словно девка», – проревел северянин. «Ведите меня на арену и дайте мне меч, вы трусливые змеи, и я покажу вам такую битву, что похолодеет кровь у самого Следита!» Сарк обезумел от гнева. Варвар, голый безоружный пленник. сбросил его с трона, унизил, повалил на спину. И он, властитель Царгола, валялся, размахивая руками перед собственными подданными, хотя повсюду торчали эти безмозглые стражники. Осыпая Тангора проклятиями, Сарк подошел к скрученному стражниками варвару и принялся бить его по лицу ладошкой, украшенной перстнями. Драгоценности царапали лицо северянину, и вскоре он едва мог открыть глаза из-за заливающей их крови. Но варвар смеялся Сарку в лицо. «Да! Отправьте на арену этого северного выродка! Посмотрим, что сможет сделать этот герой с нашими любимицами!» прорычал Сарк. Из ниоткуда появился Великий Хранитель и положил худую руку на плечо Друган Детала. «Нет, мой Сарк!» Мы должны подвергнуть варвара пытке. Мы должны найти Звездный Камень. Кто Сарк Царгола? Ты, Змеиная Рожа? Тангор оскалился. Ты или этот жующий соплистервятник? Могу поспорить, что он говорит тебе, когда ты должен менять штаны. Сарк побледнел от ярости, стряхнул с плеча руку Хранителя и взревел, брызгая слюной. Царголом правит Другандатал, Ты – грязь. И когда ты предстанешь перед нашими любимцами, ты будешь ползать на брюхе, жалобно скуля от страха. Тангор лишь рассмеялся. На арену его! В полдень он умрет на арене. Клянусь всеми богами! Когда его уводили, Тангор все еще смеялся. Уловка его сработала. Он и не надеялся бежать из зала, полного вооруженных людей, имея при себе только копье. Он стремился лишь избежать унизительной пытки, разгневав Сарка так, чтобы тот не слушал возражений Великого Хранителя. Хотя было очевидно, что Великий Хранитель являлся соправителем или, по крайней мере, тем, чья власть могла сравниться с властью Сарка, благодаря врожденной способности разбираться в людях, Тангор заключил, что Сарк, будучи слюнтяем, обычно находится под влиянием великого хранителя, который, удовлетворяя прихоти и разжигая страсти Сарка, исподволь правит государством. Тангор обнажил зубы в боевом оскале. Ему определенно удался намеченный план. Он не только разъярил Сарка так, что его отправят на арену, но и, похоже, поссорил Сарка с хранителем. Варвар от души веселился когда его швырнули в камеру, находящуюся под ареной. Стражники никогда раньше не слышали, чтобы осужденный смеялся, когда его запирают в камере. Но они и никогда не встречали человека, похожего на Тангора. К тому же варвар готов был поклясться, что они не видели такой битвы, которая разыграется, когда Валькару придет час ступить на арену. И час этот скоро настал. Тангор едва успел прикончить мясо буфера, хлеб, сыр и вино, которое вытребовал у своих тюремщиков, когда за ним пришли стражники. На этот раз их было десять, и в руках они держали обнаженные мечи. Им явно не хотелось еще раз убедиться в силе Тангора. С ними явился и худощавый загорелый атар, который разбудил Тангора утром. Красная перевязь, отмечающая звание, куда-то исчезла. Оружия нет. Он тоже стал пленником. «Почему ты здесь?» Поинтересовался Валькар, когда стражники вывели его из камеры. Бывший Атар гневно поглядел на варвара и сердито ответил. «Из-за тебя, собака! Я опозорен! Мой пленник вырвался и нанес оскорбление Сарку! Мои люди пялились на знать, А ты прыгнул и повалил Сарка. Теперь меня разжаловали и отправили на арену вместе с тобой. Ладно, жаль, что так вышло. Я пытался избежать пыток и попасть на арену, где могу достойно умереть. Тихим голосом объяснил Тангор. Я не хотел причинить вред другому. Атар пожал плечами. А, ладно, какая разница. Рано или поздно это все равно бы произошло. Сарк ненавидит мою семью. Я – отпрыск младшей ветви бывшей правящей династии. Отец царка Талт Курвис, захватил власть, когда предыдущая династия прервалась. Самозванца поддержали хранители. Он поддерживал кровавые ритуалы в честь Следита, а мой дом, Карвусы, игнорировал этот культ. Кровопийцы не смели растерзать нас из уважения, которое снискал себе мой отец среди вазашпанских наемников. Нас лишили власти и унизили. Отец из камергеров стал архивариусом, а мне нашли место Атара, простого командира сотни. Тангор молча слушал товарища по несчастью. — А что твой отец? Он не может тебе помочь? Атар грустно улыбнулся. «Нет, он умер три года назад», — говорят, был отравлен. «Теперь я глава дома, и если не смогу помочь себе сам, то никто мне не поможет. Ладно, значит, умрем вместе. Так, наверное, даже лучше, погибнуть с мечом в руке, видя врага, а не умереть от удара наемного убийцы или яда, подсыпанного в бокал. Меня терпели бы год или два». пока могучий Сарк не решил бы, что мое влияние слишком велико. Тангор угрюмо кивнул. Как раз таким отношением к жизни больше всего восхищалась душа варвара. Ему понравилась волчья улыбка молодого Атара и его крепкий дух. «Раз мы должны умереть вместе, позволю знать твое имя». «Меня зовут Тангор, сын Тумитара, воин из клана Валькаров». Юноша улыбнулся. «Приятно познакомиться, Тангор. Я Карм Карвус, принц Карвуса, или был им. Почту честью сражаться рядом с таким воином, как ты. Никогда не видел ничего подобного, как там, в двутронном зале. Давай умрем на арене, и пусть правители Царгола трясутся от страха. Согласен». «Хватит шептаться, вы двое!» — прикрикнул новый Атар. — Вот, берите мечи. Ты, варвар, возьми этот. И он передал Тангору его меч. Этот клинок сослужил варвару добрую службу в Алой Башне. Криво ухмыльнувшись, Тангор подбросил меч в руке. — Сарк говорит, что своим мечом ты будешь сражаться лучше, — усмехнулся стражник. — А я говорю, ты можешь вооружиться хоть молниями. Это все равно тебе не поможет... когда откроются Врата Смерти!» Тангор услышал, как вскрикнул стоявший рядом Карм Карвус. «Врата Смерти? Сарк хочет, чтобы мы дрались?» «Да!» — ухмыльнулся Атар. «Ты, Карм Карвус, встретишься с ужасом арены!» Затем он обратился к Тангору. «Это большая честь, Валькар! Но, вероятно, такой варвар, как ты, этого не оценит!» Лишь самые страшные преступники предстают перед ужасом арены, и только в дни бога крови следито». А... И снова обратившись к Карму Карвусу, он ехитно продолжал. «Счастливый для меня день ты, Карм Карвус, позволил пленнику оскорбить великого сарка. Теперь я, Атар, вместо тебя, а был простым стражником». Карм Карвус рассмеялся. «Да, Толфомар». Со временем ты можешь стать даже даотаром. Не имея знатного происхождения, ты никогда не возбудишь ревности сарка. Толфомар прорычал проклятие и подтолкнул пленных вперед. Идите на смерть! Они вышли через каменные ворота на арену и встали, жмурясь от солнца. Позади них ворота захлопнулись. Карм Карвус, подняв хороший царгольский меч, огляделся по сторонам. Арена оказалась овальной, окруженной каменной стеной, по ее верхнему краю протянулись направленные вниз шипы. Выше рядов шипов располагались скамьи, где сидели наряженные царгольцы, приветствовавшие появление воинов аплодисментами, улюлюканьем и смехом. Ни тени, ни укрытия, только ровный белый песок, раскаленный тропическим солнцем. Тангор, прищурившись от яркого света, посмотрел на зрителей. Прямо напротив находилась царская ложа, где сидели Друганда Тал, Сарг Царгола и Красный Великий Хранитель. Они явно восстановили дружеские отношения. Прямо под ложей располагались зловещие железные ворота. Они походили на украшенный рогами человеческий череп, но вместо зубов торчали тяжелые железные прутья. Врата смерти. Тангур расставил ноги пошире и стал ждать. Он думал о том, что за тварь может появиться из этих челюстей смерти, о том, какого зверя мог Сарг дать ему в противники, коль он заслуживает прозвища «Ужас арены». За последние несколько дней варвар уже не раз сталкивался с различными лемурийскими хищниками, от летающего ящера до дракона джунглей. Кого скрывают врата смерти? Наверху в царской ложе под тенью балдахина Друган дотал с нетерпением наклонился вперед. Он разглядывал двух осужденных, появившихся на арене. Предвкушая наслаждение, Сарк разглядывал превосходное тело Валькара, пожирая глазами гладкую загорелую плоть, которая скоро будет истерзана в кровавое клочья. Это так красиво. Алая горячая кровь на белом песке. «Я по-прежнему считаю, что это ошибка, Великий Сарк!» Донеслись до Варвара тихие слова Красного Великого Хранителя. «Этого человека надо пытать, и тогда мы узнаем, что он сделал со Звездным Камнем». «Место таких подонков на арене, Ялим Орвис. Когда его схватили, камня у него не нашли, и он не выбросил его из окна башни». Так как внизу все обыскали. Нет, варвар просто спрятал его. Без сомнения, камень скоро отыщут. Но что если. Молчать, я сказал! Я сарка этого города, а не ты хранитель. И Алим замолчал, но глаза его горели холодным, жестоким огнем. Хранитель бросил на сарка полный яда взгляд. Друган Датал встал. В этот раз он был облачен в великолепные шелковые одежды, и диадема Царгола вновь сияла на лбу. Он властно поднял руку. «Выпустить ужас!» – пронзительно крикнул он. Тангор напрягся, когда стальные прутья врат смерти медленно со скрипом поднялись, открыв темную дыру, и вдруг, с воплем, от которого стынет кровь, Красная молния пронеслась через арену прямо на осужденных. Влажная пасть и сверкающие клыки. Глаза цвета желтой серы пылали жаждой крови. Грозный хвост, украшенный шипами, бил по песку. Тангор застыл, готовый к бою. Перед ним оказался Зимодар, самое ужасное чудовище во всей Лемурии. Разъяренный Зимодар, свирепый убийца — Он способен, презирая смерть, кинуться на голодного дракона джунглей и в пылу атаки может обогнать даже скакового зампа. Но наибольшую опасность представляли три ряда острых, словно бритва, клыков величиной в фут и ядовитая слюна, мгновенно парализующая врагов. Алой лавой он несся по песку. Тангор бросился в сторону и проехал на животе, едва увернувшись от Земадара. Но зверь тут же развернулся и, размахивая шестью огромными лапами, лязгнул пастью над головой варвара. Валькар ударил мечом по горлу чудовища, но безрезультатно. Шкуру этой твари не мог пронзить ни один клинок. Валькар отпрыгнул назад, когда двадцатифутовое чудовище вновь бросилось на него, молотя воздух когтистыми лапами, И яростно рыча. Карм Карвус тоже едва успел отпрыгнуть. Он ударил клинком по ребрам страшилища, но и его меч отскочил от толстой шкуры. Земодар развернулся, ударив хвостом, и сбил с ног карма. Бывший Атар упал лицом на песок. Чудовище обернулось в его сторону, чтобы проглотить добычу. И тут Тангор решился. Его поступок. Глупый и безмерно храбрый, все зависит от того, как на это посмотреть, заставил зрителей вскрикнуть от удивления и подняться со своих мест. Сарк, выпучив глаза, нагнулся вперед и едва не выпал из ложи. Тангор вскочил зверю на шею. Сжав могучими ногами основание шеи чудовища, он уцепился за крутую шею. Никто никогда раньше не пытался оседлать зимадара. и потому, чувствуя на шее живой вес, зверь обезумел от ярости. Он принялся подпрыгивать на всех шести лапах и дико рычать, но Тангор упрямо держался. Потом Валькар начал медленно ползти вперед. «Что этот дурак делает?» – воскликнул Сарк, вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть хлещущего по арене хвостом Зимодара и человека у него на шее. В ответ прозвучал холодный, полный сарказма голос Ялима Пилорвиса. Я думаю, он хочет добраться до глаз чудовища. Они единственное уязвимое место на всем теле животного, и варвар несомненно знает об этом. Сарк грубо рассмеялся. У него ничего не получится, никогда. Ялим Пилорвис натянуто улыбнулся. Посмотрим. Но мне кажется, ты потеряешь своего любимца Зимодара, о могучий сарк!» Глаза Тангора щипало от пота, солнце нещадно слепило. Однако северянин карабкался по гибкой извивающейся шее, двигаясь к голове чудовища, цепляясь ногами за складки кожи и не обращая внимания на старания зверя отбросить его. Наконец он обхватил рукой верхнюю часть шеи, и вогнал меч глубоко в глаз Зимодару. Зверь закричал. Казалось, тысячи телек на железных колесах едут по осколкам стекла. Тангор глубоко вонзил клинок, пытаясь острием нащупать крошечный мозг Зимодара. Внизу Карм Карвус приблизился и попытался воткнуть меч в живот чудовища. Зимодар, обезумев от боли, Снова отбросил лапой Атара и упал на спину, вдавив Тангора в песок. Громадный вес хищника мог бы расплющить Валькара, но песок оказался мягким, так что Валькара вдавила в него, как в хорошую перину. Зрители сходили с ума, глядя на эту героическую битву. Они надрывали глотки, подбадривая чудовище, сражавшееся под палящим полуденным солнцем. Зимодар с трудом поднялся, варвар, словно гигантская пиявка, висел на его шее и заковылял к стене. Тангор, понимая, что медлить нельзя, выдернул меч и погрузил его во второй глаз чудовища. «Что делает мой любимец?», – дрожащим голосом прошептал Сарк. Он, скорее всего, попытается сбросить варвара со спины, потеревшись о стену арены. Холодно ответил Великий Хранитель. Так все и произошло. И зверь успел оцарапать левое бедро Тангора до того, как валькарский меч по самую рукоять погрузился в другой глаз чудовища. Толпа затаила дыхание. Откашливая кровь, слепой Зимодар отшатнулся от стены и вновь отступил в центр арены. Тангор соскочил с его спины и ловко приземлился на ноги. Медленно поводя окровавленной мордой, пытаясь отыскать врага, Зимодар поплелся к вратам смерти. Тангор почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Горм, эта тварь еще не сдохла. Неожиданно из пасти зверя хлынула кровь, он опустился на песок и скорчился в конвульсии. Длинный хвост с шипами несколько раз ударил о песок подняв белое облако пыли, а затем Зимодар замер. Тангор и Карм Карвус бросились через арену и встали рядом со зверем. Тангор посмотрел на пораженного Сарка. — Вот так сражается Валькар, Сарк Царгол! Теперь ты увидишь, как он умирает! И Тангор метнул свой меч. Парализованная толпа видела, как блестящий клинок завершил свой полет, погрузившись в грудь Друган Детала, последнего Сарка из царского дома Талов. Сарк поднялся на ноги, схватился за рукоять меча обеими руками и посмотрел на нее, выпучив глаза. Сарк поднялся на ноги, рот его разевался, как у выброшенной на берег рыбы. Струйка крови потекла по жиденькой бородке. Собравшись силами, Сарк вырвал меч из груди. Затем он качнулся, вывалился из царской ложи и упал вниз на песок арены, почти у самых ног Тангора. Валькар нагнулся, поднял меч и вытер его об одежду мертвого правителя. В царской ложе осталась только высокая, одетая алые одежды фигура Ялима Пелорвиса. Великий Хранитель медленно склонился, улыбаясь, и поднял диадему Царгола, которая упала, когда Друган-Датал вывалился из ложи. Быстрым движением хранитель водрузил диадему на свой бритый череп. Толпа вдруг взорвалась. Между рядами скамеек, размахивая оружием, побежали стражники. Знать с истеричными воплями носилась из стороны в сторону. Хранители в красных одеждах пели мрачные псалмы. Вот отряд стражников выбежал на арену. Тангор улыбнулся Карму Карвусу. — Это была лишь разминка, друг. Теперь придется драться с людьми, а не с чудовищами. Карм Карвус рассмеялся и подбросил меч, вновь поймав его за рукоять. — Теперь покажем им, что такое настоящий бой, так, варвар? И вдруг солнце потемнело, быстрая тень пронеслась по залитому кровью песку. В небе беззвучно проплыл блестящий предмет, с него сбросили веревку с узлами. Конечно, это не Медис. Тангор вздохнул с облегчением. Значит, колдун все-таки не оставил его. Поскольку Карм Карвус остолбенел, глядя на летучий корабль, Тангор схватил молодого человека, взвалил себя на плечи и поймал веревку. Немедис развернулся и, набирая высоту, поднял обоих воинов с арены. Воздушный корабль пронесся над суетящейся толпой, пролетел над Царголом и исчез в полуденном небе. Глава восьмая Зеленые привидения От восхода и до восхода мы мечей из рук не выпускали. Дрались так, что бурные воды от крови красными стали. Наши стрелы солнце затмили, мы дрались в воде по колено. Наши копья драконов разили, и кипела багровая пена. Песнь Диамбара о последней битве. Беглецы держались за веревку, а летучий корабль набирал высоту. Несколько стрел просвистели мимо, когда Валькар и его спутник поднялись на уровень последнего ряда скамей, расположенных вокруг арены. Затем корабль оказался над улицами Царгола. По городу очень быстро распространилась весть о смерти Сарка и о том, что Великий Хранитель провозгласил себя новым Сарком. Теперь горожане, не желая власти Красного Братства, вступили в бой с хранителями. Сточные канавы наполнились кровью. Казалось, все забыли о беглецах. — Что это? — спросил Карм-Карвус. Тангор, перекрывая свист ветра, прокричал ответ. — Воздушный корабль! Им управляет друг, могущественный колдун скуша. Не бойся! Когда внизу проплыли красные стены Царгола, Двое беглецов уже взобрались по качающемуся тросу на палубу судна. Они перелезли через низкое ограждение, и Карм Карвус, проведя рукой по лбу, посмотрел на проносящиеся под килем судна леса и поля. «Он, вероятно, действительно великий маг, если летает без крыльев, словно птица!» Колдун находился в каюте Немедиса, Тангор и Карм Карвус присоединились к нему, пройдя по качающейся палубе. — Слава Пноту! С тобой все в порядке, Тангор! — облегченно вздохнул Шарат, когда они вошли в каюту. — Как зовут твоего товарища? — Карм Карвус, из знатного царгольского рода, осужденный, как и я, драться на арене. — Я не мог оставить его и бежать один! — колдун кивнул, приветствуя Карма Карвуса. «Давайте я смажу ваши раны», – предложил он, фиксируя рычаги управления так, чтобы корабль продолжал движение на северо-запад. Из-под низкой койки колдун вынул колбы с лекарствами. Накладывая примочку на бедро Тангора, ободранная, когда Зимодар пытался потереться о стену арены, колдун начал свой рассказ. «Я не знал, что делать, когда якорь отцепился от окна башни, пока я разворачивал Немедис И возвращался, зазвенели гонги. Храмовый сад наполнился стражниками и хранителями. Повсюду запалили факелы. Тогда я увел корабль. «Я думал, ты оставил меня», — признался Тангор. Колдун кивнул, словно признавая право варвара на недоверие, и продолжил. «Я скрылся и стал ждать возможности тебя спасти». Затем я увидел, как ты и Карм Карвус деретесь на арене, и спустился, чтобы помочь вам бежать. Я благодарю Пнота, бога мудрости, за то, что вы выбрались оттуда живыми. — Благодари лучше Тиандру, богиню удачи, — проворчал Тангор. — У тебя есть на борту что-нибудь съедобное? Весь день воздушный корабль летел над Птартой. Тангор и Карм Карвус отдыхали. Шарат рассказал Царгалийцу о причине похищения Звездного Камня и о том, что он и Валькар собираются одолеть Королей Драконов. Тогда принц Карвус решил присоединиться к ним. Теперь, когда он оказался таким же бездомным бродягой, как и Тангор, он решил, что просто обязан помочь колдуну и варвару в благодарность за спасение. «К вечеру мы достигнем Патанги, города огня». «Я уже отделил от звездного камня небольшой кусок, теперь можно выковать из него клинок в вечном пламени», – произнес Шарат. «А где это пламя?» – поинтересовался Валькар. «В подземельях под главным алтарем Ямата, бога огня. Я продумал, как проникнуть в город, и если повезет, мы незаметно и без помех выкуем меч. Но надо дождаться темноты». С наступлением ночи они пролетели высоко над Патангой. Город с красными крышами вырос на берегу залива между устьями рек Исаар и Саан. Когда в небе сгустилась тьма, летательный аппарат беззвучно спустился и завис над куполом храма огня. «Одному из нас суждено остаться на Немедесе. Карм Карвус, твое место здесь», – объявил Шарат. «Я не привык оставаться в укрытии, когда мои спутники подвергают себя опасности», — возразил принц. «Я должен выковать меч, а Тангор постарается избавить меня от помех. Больше нам некого оставить на борту, но воздушный корабль должен быть готов в любой момент поднять нас на борт». «Хорошо». Колдун завернулся в черную накидку и укрыл голову капюшоном. «Мы переберемся на крышу. А ты подними Немедис на тысячу футов и жди. Закончив работу, мы подадим тебе сигнал этим зеркальцем, – объяснил колдун, показав карму